Эмма-109 была заинтригована. От предмета, двигавшегося слева направо, отделился другой и полетел вниз. Королеву вдруг охватили сомнения. Они же не могли? Правительница смотрела на белую точку, вертикально падавшую на город. Ей казалось, что события развиваются, как при замедленном воспроизведении.